Вторая медитация на боли. Глубокое расслабление, заполнение тела безмолвием. Сделайте несколько глубоких вдохов и займите удобное положение. Сосредоточьте внимание на макушке головы. Позвольте уму спокойно получать разнообразные ощущения, возникающие там. Что вы чувствуете? Покалывание, тепло, наполненность, затвердение. Что бы не возникало, позвольте ему полностью войти в осознание. Позвольте ему войти в мягкий открытый ум. Когда ощущения становятся заметными, наблюдайте за чувством мягкого присутствия везде, где задерживается ваше сознание Начните медленно направлять осознание вниз по телу. Почувствуйте мышцы и ткани лица. Позвольте своему осознанию теплу смягчить каждую часть тела, в которую не входят. Распределите свое внимание, это чувство присутствия, по всему лицу. Пусть расслабится напряжение в области ушей. Расслабьте мышцы вокруг глаз. Пусть ваши привязанности растают. Заметьте, как вы обычно пытаетесь видеть, и позвольте глазам быть расслабленными. В районе челюстей позвольте напряжению идти прочь. Пусть лицо станет полностью мягким и расслабленным. Пусть внимание продолжит опускаться к шее и горлу. Чувствуйте мышцы и ткани тела. От мгновения к ощущение возникает в мягкой открытости. Когда приходит какое-то ощущение, Эта область тела расслабляется. Каждое ощущение смягчается. Эта область тела расслабляется. Плечи, кости и связки, мышцы и ткани тела. Смягчение. Не за что цепляться, нечего поддерживать. Просто позвольте плечам быть мягкими и легкими, полностью расслабленными. Отпустите напряжение и привязанность к чему бы то ни было. Пусть напряжение движется медленно вниз по руке. Чувствуйте поток в каждой руке, изливающийся из каждого пальца освобождающие любое напряжение в плечах, руках, запястьях, пальцах. Чувствуйте живот и грудь. Тулыщ. Переживайте свои ощущения изнутри. Смягчайте каждый орган когда сознание входит в него. Расслабляется живот. Легкие. Дыхание свободное и легкое. Оно происходит само по себе. Отпустите любую привязанность в туловище, в груди. Просто позвольте дыханию происходить самостоятельно. В открытом, тёплом осознании. ни к чему привязываться. Нечего отталкивать. Есть только осознание, принятие ощущений. От мгновения к мгновению в теплой тишине. Почувствуйте спину, позвольте своему вниманию двигаться медленно вниз по спине, расслабляйте позвонок за позвонком, любое напряжение, любая привязанность смягчается, тает Это просто ощущения. Мгновение за мгновением в них становится все меньше напряжения, сопротивления, привязанности к мышцам и тканям тела. Расслабление. Позвольте осознанию медленно двигаться по телу. Поясница. Ягодица. Полное расслабление. Пусть осознание приблизится к заднему проходу. Если там есть какое-то напряжение, расслабьте его. Отпустите затвердение. Полностью расслабьте таз. Почувствуйте свои бедра. Если в них привязанность? Позвольте тканям и мышцам стать одним целым. Каждое мгновение ощущения высвобождает еще одно небольшое напряжение. Смягчение. Погружение. Колени. Чувство закрепощенности – Отпустите его. Нижняя часть ног. Лодыжки. Позвольте осознанию войти полностью в каждую область тела по мере того, как оно медленно движется от головы к стопам. Почувствуйте подошвы ног. Покалывание. Вибрация. Пусть каждым мгновением тело расслабляется все больше. Переместите осознание от пальца к пальцу на ногах. Сначала большой палец на обоих ногах. Затем следующий. Затем следующий. Чувствуйте, как поток наполняет каждый палец. Все тело становится мягким и открытым. Начиная с пальцев, подошв ног и лодыжек, наполните тело мягким покоем. Через окры ног, колени. Позвольте тело наполниться безмолвием, безграничным спокойствием. Напряжение каждой мышцы уходит. Даже кости, кажется, размягчаются в тишине, в пространстве. Через бедра. Глубокое спокойствие открытость через живот спокойствие проникает в каждый орган грудь дышите мягко как дышится просто наполняйте легкие сердце окутано великой безмятежностью Позвоночник наполняется глубоким покоем, с великим чувством покоя и расслабления. Приходящие и уходящие ощущения плывут в безмятежности, в руках и плечах, в локтях и ладонях. Безмолвие заполняет тело, успокаивает ум. В шее, в подбородке, в горле. Безмолвие. Спокойствие. Открытость. Позвольте безмолвию медленно наполнить область за лицом. Так, чтобы все лицо, глаза, рот, уши, было ощущением, которое парит в спокойствии. Пусть спокойствие заполнит тело вплоть до самой макушки головы. Тело пребывает в безмолвии податливость, покой. Теперь позвольте осознанию идти через тело, приносить тепло и терпение каждой клеточке. Позвольте осознанию пропитать каждую часть тела, каждое мышечное волокно. Осознание в связках, в тканях тела. Позвольте тело растаять в покое и тепле. Пусть все тело заполнится безмолвием. Глубокое пространственное расслабление. Позвольте безмолвию охватить вас. Легко пребывайте в безмолвии.